Глава 17 Контора по недвижимости Элейн Аткинс была на Мэйн-стрит в Чатаме. «Расположение, расположение», — думала она, когда очередной прохожий остановился посмотреть на фотографии продаваемых домов. С тех пор, как она переехала на Мэйн-стрит, посещаемость ее конторы выросла как по волшебству — И ей удавалось все чаще и чаще превращать первоначальный интерес в превосходный процент от заключенных сделок. Этим летом Элейн попробовала новый трюк. У нее были снятые с воздуха фотографии домов с особенно удачным расположением. Одним из них был «Remember House. Когда в 10 утра она приехала на работу, Ее помощница Мардж Салем сообщила, что по поводу этого дома звонили уже дважды. эти фото с воздуха действительно имеют успех. Не думаете ли вы, что поступили неосмотрительно, когда сдали его Николсом, не попросив разрешения показывать дом потенциальным покупателям?» — спросила Мардж. «Так было надо», — быстро сказала Элейн. Адам Николс не из тех, кто позволит разгуливать по своему дому посторонним людям. И он хорошо заплатил за аренду. Мы не потеряем на продаже. Мне кажется, что Николсы захотят купить это место. Я думала, что он поедет в Харвич порт ведь его семья оттуда, и они обычно проводили лето там. Да, но Адаму всегда нравился чатам, и он знает толк в хороших вещах. Ему нравится не снимать дом, а владеть им. Думаю, он жалеет, что не купил фамильный дом, когда мать продавала его. Если его жене понравится здесь, у нас будет покупатель. Поживем, увидим. Она улыбнулась Марш. И если случаем он не купит, ну, тогда есть еще Скотт Ковий. Ему нравится это место. Когда все успокоится, он придет на рынок. Ему не захочется оставаться в доме Вивиан. Миловидное лицо Мардж стало серьезным. Пятидесятилетняя домохозяйка, она начала работать у Элейн в начале лета и обнаружила, что ей очень нравится заниматься недвижимостью. Она любила посплетничать и, как шутила Элейн, могла впитывать слухи из воздуха. А Скотти Кови ходит много разговоров. Элейн сделала быстрый, нетерпеливый жест. Почему бы не оставить беднягу в покое? Если бы Вериан не владела целевым фондом, все бы оплакивали его. Беда с людьми в этих краях. Они принципиально не терпят, чтобы фамильные деньги доставались чужаку. Марч кивнула. Бог знает правду. Их прервал звон колокольчика над входной дверью, возвещающий о приходе клиента. Всё утро они были заняты. В час Элейн встала, прошла в ванную и вскоре вышла с новой прической и свежим макияжем. Мардж, изучающая, посмотрела на нее. Белое льняное платье и сандалии красиво оттеняли темный загар на руках и ногах. темно-русые волосы с выгоревшими прядями открывали лоб. — Если я еще не говорила это, вы потрясающе выглядите, — заметила Мардж. — Совершенно очевидно, что вам идет быть помолвленной. Лейн пошевелила пальцем с кольцом, сверкнул крупный бриллиант. — Согласна. Я завтракаю с Джоном в импудент-ойстер. Защищайте крепость. Когда через час Элейн вернулась, Марч сказала. Была куча звонков, но последний, самый интересный. Звонил детектив Нат Куган. Он настоятельно хотел поговорить с мисс Аткинс при первой же возможности.